«Так или иначе вы должны устроить, чтоб в нашей жизни ничего не изменилось. Я этой зимой должна выйти замуж, составить хорошую партию. Ведь вы мать! Уже ли вы этого не знаете? Уже ли вы не придумаете, если уж не придумали, как прожить одну зиму, не уронив своего достоинства? Вам думать? Вам! Зачем же вы мне-то рассказываете о том, чего я знать не должна?»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 Надо его приготовить. Уходит. Входит телятив с букетом.